Мечта букиниста представляет Исходники Глава 1.0.11 С вормом они просидели до утра Отлаживали, компилировались, снова отлаживали Несколько раз связывались с Туфедом, задавая ему такие вопросы, от которых он, судя по всему, немного одурел, но все же отвечал, советовал Около десяти утра эксплойт был готов, и Ворм, уже лежа на диване с закрытыми глазами, напомнил, что вечером надо встретить Кеду, после чего вырубился У Рената хватило сил настроить ежедневник на побудку к обеду, а потом он и сам, потеснив форма, устроился на диване и заснул. Сон был тяжелый, рваный. Перед глазами мелькали какие-то цифры и команды, сквозь которые прорывалось лицо старика с тенью. Тень бросалась на Рената и превращалась в лилу, которая укоризненно качала головой и тыкала пальцем в исходники эксплойта, словно нашла там баг. Проснулся он не от осточертевшего уже крика «Ренат, вставай!», а от того, что Ворм вылил на него минералку. «Ты что, охренел?» – подскочив на диване, завопил Ренат. «Я с Туфедом сейчас общался», – Ворм кивнул головой на компьютер. «Короче, встречаешь Кеду и сразу едете в Митина». «В Митина?» – еще не проснувшийся до конца Ренат потряс головой. «А что в Митина?» Встретитесь там с Илюхой, он отвезет вас на квартиру. Там уже все готово. Не забудь только все проги взять с собой», — сказал Ворм. «А ты?» — спросил Ренат. «Мы с Тяпой в другом месте будем», — ответил Ворм. «Как приедете на квартиру, сразу включи Скай, чтобы был на связи». «Понял», — тупо кивнул Ренат, почесал затылок и потянулся за сигаретами. Ворм поднялся, подошел к Ренату и положил руку ему на плечо. «Отдуплись побыстрее». «По ходу дела Туфет хочет ночью или утром сервак бомбить». «Угу», — Ренат снова кивнул. «Мы его сделаем», — Ворм дружески хлопнул Рената по плечу и направился к двери. «Вормыч», — окликнул его Ренат. Ворм повернулся. «Слушай, а что со стариком?» — спросил Ренат. «Он... Э, уверен, он найдет тебя сам», — сказал Ворм. «Не, что решили с ним делать?» В смысле, что делать, если мы получим доступ? «Если получим деньги, отдадим доступ заказчику», — уверенно сказал вором «А если...» — Ренат запнулся на секунду, пытаясь формулировать мысль. «А на тот случай, если будет «если», с тобой рядом будет «кеда», — сказал вором. «Смеешься», — буркнул Ренат. «Ты что думаешь, что кеда сможет? Ты ее плохо знаешь», усмехнулся Вором, Подмигнул и вышел из комнаты. Хлопнула входная дверь, и Ренат остался в квартире один. Он молча выкурил сигарету, сел за компьютер, вставил в дипровод новый диск и стал перегонять на него нужные файлы. Через час он спускался в метро, еще через час стоял среди толпы встречающих белорусский рейс, а еще через полчаса выходил из здания аэропорта под руку с невысокой длинноволосой девушкой, которую звали Кеда. Несколько нейтральных фраз «Как дела? Как долетело?» И вот уже они сидят в такси, направляясь в Митина. И Ренат набирает номер Люхи, чтобы договориться о времени и месте встречи. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф